Причем здесь гештальт? Если вы читаете книги по психологии или хотя бы немного интересуетесь этой темой, то вам, скорее всего, знаком термин гештальт. В случае с сепарацией он тоже имеет место быть, а точнее занимает центральное место. Существует история-легенда, в которой однажды молодая психолог Блюма Зайгарник в кафе обратила внимание на официанта, который прекрасно помнил все заказы с еще не обслуженного столика. Но когда она отметила его прекрасную память и попросила назвать заказы людей, которые уже закончили ужин, официант не смог их вспомнить. Блюми стал любопытен этот феномен, она изучала его и выяснила, что незавершенные действия сохраняются в памяти до тех пор, пока не будут выполнены. Хотя по некоторым данным это впервые отметил американский психолог Курт Левин, факт остается фактом, эффект назвали именем «Заигарник». Это один из важнейших способов функционирования нашей психики. Она пытается завершить то, что не было закончено. Это и называется «закрыть гештальт», то есть доделать то, что было начато, но не закончено, и продолжает существовать внутри. Нарушение сепарации — это всегда про незакрытый гештальт. Если когда-то какая-либо из базовых потребностей не была удовлетворена, то психика не может двинуться дальше. и будет стремиться завершить процессы, необходимые для закрытия этой потребности. И даже когда мы вырастаем, уходим из родительского дома и заводим свои семьи, нас тянет завершить те самые гештальты, не закрытые когда-то. В чем гештальт сепарации? Мы хотим либо завершить слияние, которое не произошло в достаточной степени, либо освоить безопасное отделение, сохранив возможность вернуться. Несепарированные взрослые — это взрослые, которые в детстве пережили несчастный опыт родительской любви или ее отсутствие, и им хочется переиграть его по-другому. Ведь только в любви мы можем безопасно входить в контакт и сливаться со своим объектом без тревоги, а затем выходить из этого слияния без страха, что некуда будет вернуться. И только ощущая любовь, мы можем вернуться, не боясь показаться плохими. Некоторые из нас вместо любви к родителю чувствуют внутри пустоту. Однако вот что важно, это не отсутствие любви, это несчастная любовь. Большая несчастная любовь в опыте. Невозможность ее выразить по отношению к родителю или невозможность получить ее от родителя. Это несчастная любовь со всеми вытекающими последствиями. Депрессии, потери надежды на близость, запрет близости с другими, стыд на свое желание любить – ощущение недостаточности. Но вот о чем стоит помнить. Несчастная любовь — это не вина того, кто с ней столкнулся. Это его беда, которую он, тем не менее, может осознать и пережить.